Глава 6: Кто такой Сафрон Анатольевич? Сегодня Лора решила сделать все по высшему разряду. Как только Эмиль ушел, она собралась и отправилась за продуктами. Полдня провела, крутясь по хозяйству. Даже не пошла на первую пару, чтобы успеть прибрать квартиру и приготовить для мужа царский ужин. Очень хотелось реабилитироваться за вчерашнее. Она замариновала свинину, почистила картошку. Вечером, когда вернется с занятий, Первым делом отправит мясо в духовку, сделает пюре. Лора очень хотела восстановить мир в семье, но еще больше хотела самого Эмиля. Даже пара дней без его ласк давались ей тяжело, ведь они спали в одной постели. Сама она приставать к нему не решалась, не чувствовала в себе достаточной уверенности. Откуда ей взяться, если Эмиль был у нее первым мужчиной? К тому же он сразу сказал, что не любит развратных женщин. что ему по душе такие, как она, скромные домашние девочки. Обычно инициативу проявлял он сам, но в последние пару дней так и не вторгся на ее половину кровати, хотя ей очень этого хотелось. Учебный день пронесся быстро, и вечером она спешила домой как никогда, встречать любимого. Сегодня Лора накрыла стол в гостиной, даже свечи достала, подготовила все для романтического ужина. Ждала мужа, одетая в новенькое красное платье с распущенными по плечам локонами. Муж пришел вовремя и по достоинству оценил ее старания. «Какая ты молодец», — похвалил он ее. Лора кокетливо ему улыбнулась, очень польщенная его словами. «В душе как по команде расцвело хорошее настроение». «Голодный, как волк», — проговорил Эмиль, жадно взглянув на хороший кусок свинины на своей тарелке. прямо в костюме уселся за стол, положил телефон рядом и схватился за вилку. «А руки помыть ты не хочешь?» – усмехнулась жена. Эмиль замер, готовый воткнуть вилку в мясо, немного попыхтел, но все же отложил столовый прибор. «Я сейчас», – сказал он и вышел. Пока его не было, Лора лишний раз принялась передвигать блюда на столе, чтобы все выглядело идеально. Переместила чуть в центр салат, Поправила немного криво лежавший кусок хлеба на плетеной тарелке. Чем аккуратней стол, тем мужу приятнее, а значит и ей. И тут пиликнул мобильный Эмиля. Лора не собиралась читать сообщения. Просто как раз в это время ее рука потянулась к стоявшей рядом с телефоном салфетнице. Она просто хотела поправить ее так, чтобы стояла ближе к месту Эмиля. Взгляд сам собой упал на экран». «Еще раз извини за трусики, я не хотела подставлять тебя перед женой», писал абонент под именем «Сафрон Анатольевич. Работа». Лора застыла, пораженная. Сообщение исчезло, экран сделался черным, но текст из памяти не сотрешь. «Мне показалось», — попыталась она себя убедить. «Пыталась секунды три». а потом она потянула руку к его мобильному. Он, естественно, был защищен паролем. Вот только пароль Эмиля Лора давно знала, ведь не раз и не два вводил он его при ней. Пока Эмиль был в ванной, Лора быстро набрала заветные цифры, открыла переписку с Сафроном Анатольевичем. Очень скоро убедилась, что это женщина. И не просто женщина, а та, с кем Эмиль встречался в те вечера, когда задерживался на работе. Трусики были не мне. Дошло до нее с запозданием. Она, как заторможенная, положила телефон ровно на то же место, где он лежал минуту назад, села на свое место, уставилась в пустоту. «Я уже здесь», — услышала она голос мужа сбоку, но никак не отреагировала, продолжала сидеть и пялиться вперед. Он сел на место, вонзил вилку в кусок свинины, взял нож, стал его разрезать. «Зачем ты мне изменяешь?» — спросила она не своим голосом. Даже не заметила, как муж уронил нож на пол.